Между тем, миссионер совершенно искренне, без всякой ложной скромности, не понимал пробудившихся в них после его рассказа чувств. Что с вами? Отчего вы молчите? Что с со мной? Со мной-то, что, пробыв на войне около 30 лет, я считал себя нетрусливее кого другого. Ну, а теперь я должен уступить... Именно уступить тебе. Мне? Что вы хотите этим сказать? Что же я сделал? Да черт побери! Да ты понимаешь ли, что твои раны не менее почетные Даже почетнее тех, какие получали мы, рубаки по профессии. Да. Да. Да, конечно, батюшка прав. Вот таких священников я могу любить и уважать. В них милосердие, мужество и покорность судьбе. Ах, прошу вас, не хвалите меня так. А, Не хвалить тебя, скажите, пожалуйста. Уж коль на то пошло, так ведь наш брат, когда идет в огонь, разве он идет один? Разве не видит меня при этом мой начальник? Разве не рядом со мной мои товарищи? Тут уж, если нет настоящего мужества, так самолюбие должно поддержать, придать храбрости. Но ты... Ты, дитя мое, ты в тысячу раз храбрее меня. Ты пошел один оденешенник без оружия против врагов куда более жестоких, чем те, с какими мы имели дело. Да и на них ты шли целыми эскадронами, рубя полошами и с аккомпанементом ядеры и картечи. Ах, батюшка! Как ты хорошо все это сказал. Нет, нет, нет, полно, брат. Поверь, что доброта батюшки заставляет его преувеличивать ценность совершенно естественного поступка. Естественного для такого молодца, как ты. Да, с этим я согласен. Только молодцов-то такого закала на свете немного. Уж это правда. Такое мужество – большая редкость. Оно достойно удивления больше всякого иного. «Да как же! Зная, что тебя ждет почти верная смерть, ты все-таки идешь один с распятием в руках проповедовать милосердие и братство дикарям. А они хватают тебя, придают пыткам, а ты ждешь смерти без жалоб, без злобы и с улыбкой на устах. Да, и это в глуши лесов, в одиночестве, без свидетелей и очевидцев, с единственной надеждой» спрятать под черной рясой свои раны, если тебе все же удастся спастись. Черт, побери! Отец совершенно прав. Попробуй только поспорить, что ты не менее его мужественен. А, а кроме того, все это делается бескорыстно. Никогда ведь ни его храбрость, ни его раны не заменят его черной рясы епископской мантии.